Глава 20. Диана Челтным, 1922 год. Когда Симона переступает порог моей комнаты, я ощущаю всплеск ликования. Я клялась себе не плакать, но облегчение, испытываемое мной при виде подруги, столь велико, что мне не сдержаться. Она бросает сумку на пол, и через мгновение я оказываюсь в объятиях Симоны. Я невыразимо благодарна ей за то, что она по-прежнему мой друг. Диана, произносит она, осторожно отстраняясь и внимательно глядя на меня. Как ты? Идём к окну, прошу я. Там за стёклами весь мой мир. Мне хочется, чтобы она поняла: это драгоценное окно в мир, мой спасательный канат, и нельзя, чтобы его у меня отобрали. Мы подходим к окну и смотрим в парк. Сегодня чудесный весенний день. По роскошному синему небу плывут пушистые белые облачка. Какая тишина! Это успокаивает. Чем-то сегодняшняя погода напоминает мне море в прекрасный летний день, когда волны лениво накатываются на берег, и весь мир пребывает в благодушии. Помню, каждое лето наша повариха наполняла корзину для пикников булочками с кремом, сэндвичами с огурцами, пирогами с курятиной и корзиночками с вареньем. Все мои любимые лакомства, которые можно было взять на пляж в Бантам и в Девоне. Я мельком поворачиваюсь к Симоне, смотрю на её безупречный профиль. Подруга молчит и ждёт, когда я что-нибудь скажу. Ты уже говорила с Дугласом? спрашиваю я, надеясь услышать отрицательный ответ. Говорила. Значит, он тебе рассказал об этом жутком Грэндже. Симона кивает и обнимает меня за плечи. Дорогая, ты не находишь, что тебе на время стоит сменить обстановку? Это может благотворно на тебя подействовать. «Сомневаюсь, что долгие часы, которые ты проводишь наедине с собой, лучшим образом сказываются на тебе. Моя угрюмость выглядит агрессивнее, чем мне хотелось бы. Я не поеду. Тебе это может помочь. Там квалифицированный врачебный уход, есть чем заняться. Плетение корзин, усмехаюсь я и качаю головой. Я не говорю ей, что она слышана об этих ужасных местах, куда мужья отправляют своих некогда любимых жен». Меня бы там заперли и оставили умирать. Такого попросту не может быть. Дуглас бы этого не допустил. Я хочу промолчать, но боль разрывает мне грудь. Дуглас хочет избавиться от меня, а ты знаешь его характер. Если он что-то решил, то ни за что не изменит своего решения. Дорогая, он вовсе не хочет от тебя избавиться. Он тебя любит. По интонации её голоса я пытаюсь определить, насколько она искренна. И вновь качаю головой. Только сейчас я замечаю синеву в её светлых волосах. Соболезную твоей утрате, наконец говорю я. Роджер был хорошим мужем. Я невероятно тоскую по нему, кивает Симона. Мы смотрим друг на друга. Мне приятно сознавать, что мы не утратили взаимного понимания. Он тебя любил. Да. Когда-то и Дуглас меня любил, а теперь хочет запереть психиатрической клинике. Я стала ему помехой. Им нужна зацепка, чтобы объявить меня больной. Вот они и говорят, что у меня психотическая депрессия из-за... Ну, ты знаешь... Запинаюсь я. «Из-за чего?» Осторожно спрашивает она. «Из-за голосов, которые я слышу. Я пристально смотрю на Симону, которая всегда была мне отличной подругой, затем протягиваю к ней руку и прошу». Поговори с Дугласом обо мне. Скажи ему, что я принимаю Веронал. В самом деле, скидывает брови Анна. Ты принимаешь лекарство? Я не могу ей врать и задерживаю дыхание, чтобы совладать с собой, а потом признаюсь. Я ужасно себя чувствую после этих таблеток, но я буду их принимать, обещаю. Его тревожит, что ты куда-то ходишь одна, а по ночам, когда все спят, бродишь по дому. Во мне вспыхивает гнев, сердце начинает учащённо биться. Я не ребёнок. Он боится, что ты можешь упасть, а в Грэндже за тобой был бы постоянный присмотр. Возникает короткая пауза. Я пытаюсь угадать мысли Симоны. Через какое-то время она спрашивает: "Постоянно ли я нахожусь в этом ужасном состоянии?" Я отвечаю, что оно накатывает волнами. Она улыбается. Кажется, мой ответ её обнадёжил. И снова короткая пауза. Я решаю, рассказать ли ей еще об одной причине моих терзаний. У него была любовная связь. Говорю я, глядя в прекрасные янтарные глаза Симоны, такие добрые, глаза верной подруги. Может, ей это уже известно? Но Симона подносит руку ко рту. Мои слова ее явно шокировали. Это случилось, когда я была беременна Эльвирой. Ты никогда не рассказывала? Я вспоминаю день, когда обнаружила неверность мужа. Он пришел домой, принеся с собой запах другой женщины. Вид у него был ужасный, глаза полны стыда. До этого я думала, что он не способен на измену. По крайней мере, ему хватило порядочности ничего не отрицать и не оправдываться, когда я обвинила его в неверности. Лучше бы я этого не знала, ибо он так сильно уронил себя в моих глазах, что я уже не могла испытывать к нему повернув прежних чувств. С того момента меня не покидало ощущение, что в наших отношениях образовалась трещина. Не знаю, чувствовал ли это Дуглас. Подозреваю, что да. Но даже когда я кричала на него, он отказался назвать имя любовницы. Это было так стыдно, говорю я. Ему? Нам обоим. Я оказалась женщиной, не способной удержать своего мужа. «Так он тебе признался?» Как ты это обнаружила? Я пожимаю плечами. Тогда я подозревала всех рангунских женщин, всех, кроме Симоны. Мои подозрения распространялись даже на отвратительную жену губернатора, напыщенную и самодовольную, собравшую в себе все лучшие качества, какие могут быть у англичанки. Впрочем, это уже давняя история. У многих мужчин бывали интрижки на стороне. Симона вздыхает. Каждое утро он оставлял мне записку. Я находила конверт на подносе с утренним чаем и тостом, который приносил молчаливый дворецкий. Да. Поначалу наша совместная жизнь казалась мне раем. Мы находились словно в коконе, недосягаемые для бурь внешнего мира. Дуглас, моя скала, моя любовь, моё всё. Но через какое-то время я вдруг ощутила себя как в клетке. Пространство давило на меня со всех сторон, мешая дышать. Ах, те ранние дни шепчу я. Ты тоскуешь по ним, и в то же время нет. Так оно и есть, лучше не скажешь. Мы опять молчим. «Дорогая, ты даже одеться не успела», — наконец говорит Симона, прерывая мои мысли. «Хочешь, я вымою тебе голову и уложу волосы, а потом выберу платье понаряднее. Может, прогуляемся по парку и посидим где-нибудь за чашкой чая?» Я улыбаюсь, и хотя ее слова меня испугали, говорю, что о лучшем нельзя и мечтать, но выйти из дому... Я делаю вдох, потом выдох, снова вдох и опять выдох. И вдруг совсем неожиданно для себя я чувствую, что могу выйти из дому. Когда ты в последний раз покидала эти стены? Несколько недель назад, а может и месяцев. Слишком долго. Дорогая, за тобой действительно кто-то должен присматривать. Не возьмёшься ли? Я смеюсь, будто спросила в шутку. Диана, я искренне верю, что ты можешь поправиться. Симона пристально смотрит на меня, выбирая слова. Мы недооцениваем силу разума. Ты думаешь? Я не только думаю, вот увидишь. Я улыбаюсь ей, и во мне поднимается пузырек надежды. "Гляди, ты уже чувствуешь себя лучше. Обещаю тебе, мы найдём способ. Всё, что тебе нужно это безопасное место, которое лучше твоего нынешнего". Оптимизм Симоны и само её присутствие подняли мне настроение. Мне вдруг по-настоящему захотелось чего-то нового. Я смотрю на косые тени деревьев. Безопасное место. Существует ли оно?